Глава 6. Темно. Дверь в соседнюю комнату прикрыта неплотно. Сквозь дверную щель по потолку полоса света. Ходят с лампой. Что-то случилось. Полоса движется все быстрей, и темные стены все дальше, в бесконечность. И эта комната, Лондон и тысячи дверей. Мечутся лампы, мечутся полосы по потолку. И, может быть, все бред. Что-то случилось. Черное небо над Лондоном треснуло на кусочки. Белые треугольники, квадраты, линии. Безмолвный геометрический бред прожекторов. Куда-то пронеслись, стремглав ослепшие слона автобусы с потушенными огнями. По асфальту топот запоздал их пар. Отчетливо лихорадочный пульс замер. Всюду захлопывались двери, гасли огни, и вот выметенный мгновенной чумой... Опустелый, гулкий, геометрический город. Безмолвные купола, пирамиды, окружности, дуги, башни, зубцы. Секунду тишина вспухала, истончалась, как мыльный пузырь, и лопнула. Загудели, затопали, издали бомбами чугунные ступни. Все выше, до неба, бредовое обрубленное существо. Ноги и брюхо тупо, слепо вытоптывало бомбами, по кубическим муравьиным кочкам и муравьям внизу цепелины лифты не успевали глотать муравьи сыпались вниз по запасным лестницам висли на подножках с грохотом неслись в трубах всё равно куда вылезали всё равно где и толпились в бредовом подземном мире с нависшим бетонным небом перепутанными пещерами лестницами солнцами киосками автоматами цепелины над Лондоном! Экстра-экстренный выпуск!» Шныряли механические заводные мальчишки. Мистер Кракс несся в вагоне, стоя, держась за ремень, и не подымал глаз от экстренного выпуска. Цилиндры и шляпы все прибывали, сдвинули его с пьедестала вперед к чьим-то коленям. Колени дрожали. Мистер Кракс взглянул. Леди Яблоко. «Ах, вот как и вы здесь!» «Очень приятно!» «Очень. Прошу извинения, так тесно!» Мистер Кракс снял цилиндр с улыбкой. Леди Яблоко была одна. Леди Яблоко ответила мистеру Краксу улыбкой, тупо покорной. В левом внутреннем кармане мистера Кракса лежал чек на пятьдесят гиней и грел сердце мистера Кракса. Мистер Кракс любезно шутил. «Мы, как древние христиане, вынуждены спасаться в катакомбах» неправда ли, мисс, очень забавно?» Мисс должна была смеяться, и не могла. Изо всех сил. И, наконец, засмеялась. Вышло что-то нелепое, неприлично громкое на весь вагон. Со всех сторон оборачивались. Мистер Кракс, приподняв цилиндр, торопливо продвигался вперед. «Гаммерс, мисс, поезд не идет дальше!» Кондуктор звякнул цепью, полились из вагона. Сверху. Сквозь колодцы лифтов и лестниц был слышен глухой чугунный гул. Цилиндры и огромные, наискось надетые шляпы, остались на платформе. Влипли в ослепительно белые стены, слились с малиновыми и зелеными плакатами, с неподвижно мчащимися лицами на автомобиле Роллс-Ройс с автоматическим солнцем. В белых кафельных катакомбах спасалась толпа странных плакатных христиан. Леди Яблоко потерянно огляделась, зацепилась глазами за единственную знакомую фигуру со сложенными на животе клешнями и вышлепывающими лапами, и механически, во сне, вошла в лифт вместе с Краксом. Лифт понес их наверх, на улицу. Там, в черном небе, мелькали белые треугольники, линии, неслись с стопотом и гулом глухие черепахи дома, деревья — Леди Яблоко догнала Кракса. «Послушайте, простите, не можете ли вы меня ради бога куда-нибудь? Мне надо было в Лейстер-сквере, я ничего не понимаю». Чугунный монументик остановился устойчиво на секунду. «Века!» подопущенных век в темноте лезвия глаз. «Право, я очень сожалею, но я тороплюсь домой». И кроме того, мистер Кракс неслышно смеялся. Это было просто смешно. Только подумать, он и какая-то... Перпендикулярно над головой, в истончающейся тишине, стрекотал громадный шершень. Мистер Кракс торопился. Лори была одна. Он быстро вышлепывал лапами по асфальту. Показалось, чек перестал шевелиться в кармане. Мистер Кракс приостановился пощупать и услышал дробные дрожащие шашки сзади. Издали к нему бежала тень, как потерянная бесхозная собачка, робко, униженно. Стало ясно, эта женщина пойдет с ним до самых дверей, будет стоять всю ночь или сидеть на ступеньках, и вообще что-то нелепое, как во сне. Мистер Кракс вытер платком лоб, через плечо покосившись назад, юркнул в первый темный переулочек попасть в дом со двора. ощупью по выщербленным в верее кирпичам Мистер Кракс разыскал свою калитку и стукнул. В темном окне спальни неясно пробелело лицо. Это было явно лицо миссис Лори. Миссис Лори размахнулась и что-то бросила из окна. Что бы все это значило? Мистер Кракс долго стучал, стучал все громче на всю Аббатскую улицу. Но калитка не открывалась. Мистер Кракс обсуждал положение и старался вытащить из головы хоть что-нибудь, Удобо понятное, как вдруг топнули совсем рядом, тут чугунные ступни, задребезжали верешки стекол, свалился цилиндр мистера Кракса, и, ловя цилиндр, монументик упал на асфальт.